43. Конференц-зал был тот же, но единственным представителем гаммы на сей раз была Казимира Роу. Она снова была одета во все черное, как будто была в трауре, и сжимала в одной руке салфетку. Элис быстро шла в гору. В чем-то напоминала мне меня. Декер Уайт и Эндрюс сидели через стол от нее. «Не верится, что она убита, а потом брошена там, где был Алан Дреймонд». Она поглядела на Декера. «А она... Э -э -э были деньги?» Он промолчал, но его взгляда, по-видимому, было достаточно. «Чем я могу вам помочь?» — спросила Роу. «Можете начать с того, что расскажете нам о рабочих взаимоотношениях Дреймонда и Лансер. Мы уже знаем, что Дреймонд порой наведывался к ней домой». «Я... об этом я не знала. В Гамме действует политика, не братания? осведомилась Уайт. «Да, на самом деле действует. Тогда, вероятно, они держали свои отношения в секрете». «Интересно, что еще они держали в секрете?» — проронил Деккер. «Что вы хотите сказать?» — поинтересовалась Роу. «Судья Каминс не нанимала вашу фирму. Тем не менее, Лансер добровольно явилась сюда, чтобы поведать нам, э, что же именно». «О, понимаю, что вы имеете в виду». Если Дреймонд был там не ради охраны судьи, тогда что могла знать об этом Элис? «Если только они не брали работу на стороне, наполагаю, им это запрещалось», — заметила Уайт. «Да, запрещалось. Наши агенты являются сотрудниками с полной занятостью. Никакой внештатной деятельности. Это был бы сущий кошмар конфликтующих интересов». «Я так и думал», — сказал Декер. Но прежде чем сказать нам хоть слово, она падает в обморок. Ее увозят в больницу, а там двое липовых сотрудников в Штатском увозят ее. Поначалу я думал, что она это спланировала. Но теперь считаю, что эти липовые копы не были ее друзьями. Вы? Вы считаете, что они ее убили? «Если да, то таким образом, чтобы это привело прямиком к вашей двери». «Что же Дреймонд там делал, если не охранял судью?» — полюбопытствовала Роу. «То, что он там делал, было делом сугубо личным», — произнес Деккер. Мгновение Роу выглядела задаченной, но потом вытаращила глаза. «Вы имеете в виду...» Да, имею. Но тогда почему убили судью? Потому что она была свидетелем? Давайте не будем отвлекаться от Дреймонта и Лансер. Как я понимаю, здесь они работали вместе. Да. Элис была непосредственным начальником Дреймонта. Она контролировала его работу, была своего рода его куратором. Он был не единственным. Под ее началом было дюжны две полевых агентов. «Но жизни лишился только он один». «Да». «Нам нужно видеть его рабочий график за последние месяцы два-три и весь обмен сообщениями между ним и Лансер». Она открыла было рот, но заколебалась, потупив взор. «Боюсь, это будет не...» «Ладно», — оборвал ее Декер. «Тогда мы обратимся с этим в СМИ». Пустим слух, что сотрудники Гаммы гибнут направо и налево, и нынешние и будущие клиенты начнут обходить фирму за милю. Быть может, таким образом общественность поможет нам найти ответы на вопросы, которые вы давать отказываетесь. «Это угроза?» Роу нахмурилась. «Нет, это вариант». «Ядерный?» «Скорее штурмовое оружие». Когда я дойду до ядерного, это ни с чем не спутаешь. А я-то думала, что у нас наладились конструктивные рабочие отношения. Отношениями они называются, когда обоюдные. Итак, что же это будет? Вы поднимаете свою документацию и поможете нам выяснить, кто убивает ваших людей. Или мы делимся подробностями со СМИ которые, вероятно, утопят ваш бизнес. Роу посмотрел на Эндрюса. «Дук, а его действия вообще законны? И одобряются ли ФБР?» Эндрюс не отвел взгляда, глядя Роу в глаза. «Вообще-то не знаю, но полностью поддерживаю». Декер подался к ней. «Есть еще одна пропавшая женщина. Как я полагаю, она может умереть в любую минуту. «Может, вас и устраивает тянуть канитель, но меня нет, я не думаю, что это устроило бы и вашего батюшку». «Не приплетайте сюда моего отца!» — в лицо Роу бросилась краска. «Вы его даже не знали!» «Я знаю о нем все, что требуется. Он служил в секретной службе. Он присягнул принять пулю, чтобы сохранить жизнь президенту». «Думаете, он позволил бы бумажной волоките встать на пути спасения человеческой жизни?» Скомкав салфетку, Роу спрятал ее в карман и встала. «Я предоставлю вам документацию». «Спасибо», — проговорил Деккер. «Должно быть, вы очень хороший шахматист», — заметила она. «Быть может, и был бы, если б когда-нибудь играл». «Похоже, просто не могу выкрыть время». Она удалилась. Откинувшись на спинку стула, Эндрюс испустил долгий вздох. «Господи, не могу поверить, что только что сказал такое. Но, черт меня возьми, это было приятно». «Вам надо перевестись вокруг округ Колумбия, Дук», — отозвалась Уайт. «Насколько я слышала...» — С Деккером такое происходит, что не день. — И как это вам до сих пор не дали под зад коленкой, Деккер? — полюбопытствовал Эндрюс. — Знают, что мне насрать, — проронил Амас, Это как бронежилет. — И какого черта мне это ни разу даже в голову не приходило? — пробормотал изумленный Эндрюс.